Те заметки никогда не увидят света. Так я говорю. Грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мной по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гинзулаев, светлая личность с усами, постыженными сёточкой и вдохновенным лицом. Между нами произошёл разговор. Перевожу его здесь стенографически. Что же, вы так приуныли? это Гинзулаев. Придётся помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе.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 И тоже пришлось погалсе. Оно и понятно. Хотят посадить, значит, я подозрительный. За насмешки. Ну, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что? И вот что сделал Гинзулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гинзулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гинзулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Самун мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, выcusв во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж поверьте, гораздо сильнее Гинзулаева. Но Гинзулаев, ну, за бог знает, туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать сошлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире. Кинжалы неважные стали, под жарых лошадей, духаны и отвратительную, поворачивающую душу музыку. Так-так, стало быть, я буду сочинять о Гинзулаев подсыпать этот быт.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 Ну, не первую, вторую или третью. Словом, после написания этой пьесы на мне не смыкаемое клеймо. Единственное, на что я надеюсь, что эта пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 тысяч рублей. Сто мне, сто Гензулаеву. Пьеса прошла три раза, рекорд. И вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримассы,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 решил уехать из-под Кавказа. Почему же? Почему именно в Тбилис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю, говорил, что первое, в Тбилиси открыты все магазины. Второе, есть вино. Третье, очень жарко, идёшь вы фрукты. Четвёртое, много газет и так далее, и так далее. Я решил ехать и прежде всего уложился, взял своё имущество, одеяло, немного белья и карасинку. В 1921 году Было несколько иначе, чем в 1924-м. Именно, нельзя было так ездить. Снялся и поехал черт знает куда. Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом. «Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?» Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал, куда следует заявление, и в графе, в которой спрашивается «А зачем едешь?» написал с гордостью. «В Тифлис для постановки моей революционной пьесы». Во всём Владикавказе был только один человек, не знающий меня в лицо. И это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, какого юноша стоял, как пришитый у стола, где выдавались ордера на проезд в Тбилис. Когда очередь дошла до моего ордера, я протянул к нему руку. Юноша остановил её на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным: "Зачем едете?" "Для постановки моей революционной пьесы". Тогда юноша запечатал ордер в конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив: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 и угостил его фуросой. Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось три. Первое в 1907 году, получив 1 рубль 50 копеек на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф. Второе в 1913 году женился по прики воле матери. Третье в 1921 году написал этот знаменитый фелигетон. Пьеса Но позвольте, может, пьеса вовсе не криминал, а наоборот. Для сведений лиц, не бывавших в особом отделе. Большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зелёного, оранжевого и серого цвета, из-за столом маленький человек в военной форме с очень симпатичным лицом. Усы и кроны каштанов в открытых окнах, сидящий за столом, увидев меня, хотел превратить своё лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причём это удалось ему только наполовину. Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в неё. Э, нет, это не я, поспешно заявил я. Усы сбрить можно. Я думал, чего-то назвался симпатичный. Да, но вы смотрите, заговорил я. Этот чёрный как вакса, и ему лет 45, а я блондин, и мне 28. Краска, неуверенно сказал маленький. А лысина. И кроме того, смотритесь в нос, моля я его обратить внимание на нос. Маленький всмотрелся в мой нос, отчаяние владело им. Верно, не похож. Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице. Вы бухгалтер? Боже меня сохрани. Пауза. Икроны каштанов, липной потолок, Амуры. А зачем вы в Тбилис едете? Отвечай быстро, не задумываясь. Скроговоркой проговорил маленький: "Для постановки моей революционной пьесы". Скроговоркой ответил я. Маленький открыл рот и отшатнулся, и весь вспыхнул в луче. "Пьесы сочиняете?" "Да, приходится. Ишь ты, хорошую пьесу написали". В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не моё. "Повторяю, я заслуживаю каторги". Скрестил глаза я и сказал: "Да, хорошую". "Да, да, да".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 То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности. Но забудь! Часть вторая. Вечные странники. В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто, нанять автомобиль в Владикавказе и по военной грузинской дороге, и необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году само слово «нанять» звучало во Владикавказе, как слово «иностранное». Нужно было ехать так, идти с одеялами и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, смотрю весь бесконечные составы теплошушек, вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплошки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял мерзкое слово баку. Возьмите меня с собой, просил я. Не возьму, ответил бородатый. Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, сказал я. Не возьму.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 Мне необходимо уехать. Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму, только на Нара не претендовать. Вы не думаете, что если вы пьесу написали, то можете выкамаривать? Ехать-то долго, а мы сами из палит просвета. Я не буду выкамаривать, сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное. На полу могу, брадатый сказал, сидя на нарах. А провизии нету? Денег немного есть, брадатый подумал. Вот что, я вас на наш поёк зачислю по дороге. только будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать? — Все, что угодно, — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку. — Даже фильетон, — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном. — Фильетон — моя специальность. Три лица появились в тенинар и одни басы и ноги. Все смотрели на меня. — Федор, здесь на нарах одно место есть. Степан не придет, сукин сын, — басом сказали ноги. — Я пущу товарища фильетониста. Ну, пусти. Растерянно сказал Фёдор с бородой. А какой фильетон вы пишете? Вечные странники. Как будет начинаться про Селенары? «Да вы полезайте к нам чай пить. Очень хорошо, Вечные странники, отозвался Фёдор, снимая сапоги. Вы бы сразу сказали про фильетон, чем нарелить сидеть 2 часа. Поступайте к нам. Огромный чудный вечер сменял в Адиках Кавказ жгучий день. Края для вечера, сизые горы, на них вечный дым. Дно чаши равнина и под дну и под дну потряхивая пошли колёса вечные странники навеки прощай гинзулаев прощай плати кавказ